Адриенна, не имевшая ни малейшего понятия об эксцентричных нравах студентов, с удивлением разглядывала хаос из вещей самых невероятных – маскарадных костюмов, сапог, заблудившихся в книжном шкафу, и громадных стаканов. «Не пугайтесь. Окажите мне честь. Присядьте, мадам. Только не берите этого стула. У него нет ножки». И этого не берите, у него спинка не держится И действительно, спинка, изображавшая Лиру, осталась в руках Адриены, которая, тихонько положив ее на стул, заметила Я думаю, мы можем поговорить и стоя а Как угодно, мадам Я сейчас выскажу вам все, что у меня на душе Но позвольте Я могу, по крайней мере, спросить, в чем хотя бы будет заключаться наш разговор? Во-первых, нечего воображать, что я очень несчастна и буду кричать, что меня покинули. Я очень довольна своим волшебным принцем. Он сделал меня очень счастливой. Я ушла от него, потому что так захотела. Он был от меня без ума. И если бы я захотела, он даже женился бы на мне». Жаль, Если вам это неприятно. И самое главное, что я вам хотела сказать, я вас ненавижу. За что же вы меня ненавидите? Ох, господи! Пожалуйста, не притворяйтесь, что вы не знаете, из-за кого и из-за чего я вас ненавижу. Только этого не доставало. Разве пойдут спасать букет из пасти пантеры для особ, которым равнодушны. Я пыталась говорить с вами жестко, но у меня не получилось, а потому расскажу вам то, что не хотела рассказывать. И если бы вы знали, как Джальма сходил с ума с этим букетом, и знаете, он все ночи не спит, проводит их в этой оранжереи, где увидел вас в первый раз... Это, это меня так трогало и умиляло, что я сама принималась плакать. Послушайте, Адрена, я думала, что, вы, что вы, вы злая, равнодушная, эгоистичная натура. Но. Но у вас такое доброе и кроткое лицо. Не делайте же его таким несчастным. Любите его хоть немножко, этого бедного принца. Ну что вам стоит его полюбить? И слишком фамильярно, но в то же время с невинным порывом Махровая Роза схватила Адрианну за руку Как бы для подтверждения своей просьбы